Как бедняга не втискивался в середину строя, не хранился конвоир таки подкараулил, когда тот неосторожно отделился за нуждой и застрелил в двух шагах от строя, при попытке к бегству, разумеется. Только что оставленный подлый и грязный, ничего возвышенного, ад не покидает меня и здесь, на палубе. А тут еще этот малодушный слабый человечек, уцепившийся за юродство, как за спасение. Досадно за собрата интеллигента, играющего такую комедию, применяемую уголовниками, но и осуждать не велит совесть, не хватило стойкости. Из-под вздетого форштевня обозначились очертания берега, темной неровной линии над обрезом моря, с четким белым пятном строении Как немало интересовались мы русские люди начала века истории своей церкви, как неравнодушно, равнодушно то и предвзято не относились к монашеству, обаяние Соловецкого монастыря пережило наводнение трезвых, позитивных воззрений. И в то безвременье, молва о тунеящихся монахах корыстью, ленью и блудом, порочащих православные обители, обходила Соловецкую. И в чуждом Древнему благочестию Петербурге знали, что на Соловках строгий устав и чин служб едва не Дониконовский, что туда стекаются мужики из разных губерний молиться и работать на святых угодников Зосиму и Савватия. А когда началась война с Германией, монастырь откликнулся по-менински, тряхнул богатой казной, открыл в столице лазарет на шестьсот коек. По примеру, монастырей XVII века, оплотов веры и государства, жертвовал Отечеству крупные суммы. В в бухту вешали каменные глыбы с огромными крестами из лиственницы. Открылись белые силуэты обезглавленных соборов и колокольнь. Купола заменены пирамидальными тесовыми крышами, но неизменными. такими же, как на старых гравюрах, выселись на монастырской стене тяжелой башни с конусным верхом. это сложенное из гранитных валунов ограды казалось, стоит вне времени. И когда потом доводилось вновь и вновь ее видеть, первое впечатление вечности созданного не сглаживалось. Прежние путешественники на Соловецкие острова рассказывали о слезах, осиявший счастьем лицах богомольцев при виде седообители, забывавших беды многотрудной жизни. Я был слишком человеком своего времени, закрытым для подобного просветления, и все-таки и все таки с невольным трепетом всматривался в несокрушимую православную твердыню, воздвигнутую, чтобы противостоять любым покушениям. Корабль вплыл в тень каменных громат монастыря. Этап, сбиваемый кулаками, оглушаемый святотатственной бранью, сошел на берег. Еще сильнее, чем на палубе, я ощутил, что здесь, святыня длинной череды поколений моих предков, точно незримо реяли вокруг их душевные устремления, их смиренные помыслы. Кто искал здесь утешение, приходил за ощущением, кто усердной молитвой и обращением к религиозным началам жизни надеялся помочь людям в их скорбях. Почти шесть веков подряд на этих камнях и за этими стенами непрерывно шли службы, молились, совершенствовались в духовных подвигах пламенно веровавшиеся.